Приходилось сейчас это ее Татьяна все мебель мне святой водой перебрызгала. Шепотом пожаловалась шушунина бабушка Надежда Борисовна. Врачи в больницу посылают, а она в церковь тащит. Я был спорить, а потом думаю пусть сходит, вдруг правда поможет. Проверенного мужа Саш спрашивать не стал. Войдя он засек его в квартире на слух. Николай сидел возле постели жены. Я пребывал в непривычной для себя трезвости. Он не вышел поздороваться с Лускутковым. Саша однажды трахнул его в четверть силы за шкирку, и с тех пор гражданин Кузнецов стал его смертельно бояться. Дядя Саша Шушуне уж стоял в тёплых ботиночках, а бабушка Надя застёгивала на внуки голубенький комбинезон. А вы мне стихи рассказывать будете? Лускутков улыбнулся: "Обязательно". Вот ёска двинулись. Шагом марш, шагом марш, весело это звалось шушунь. Надежда Борисна смотрела в окошко, как они шли через двор. Господи, ну почему Верочка вышла замуж не за такого Цашу, а за пьяницу Николая? Всё же было ясно с самого начала, когда Вера только-только привела парня знакомиться, а он сразу полез к Надежде Борисне с пьяными поцелуями. называемая Машей должна быть приняла для храбрости только не пресловутые сто грамм а существенно больше. Она помнила, с брезгливой отстранила его. Про трезвеешь тогда и знакомиться будем. Я его переспитаю, мама. Он мне обещал. Успокаивала Вера. Он меня любит. С тех пор Николай дважды пытался завязать с выпивкой. В первые месяцы после свадьбы и потом, когда родился Шушуня. Понадобилось верено болезнь, а может быть, лёгкое вразумение с Сашиной стороны, чтобы он сделал третью попытку. Насколько серьёзно? Чудеса давно уж что-то не верилось. Надежда Борисовна услышала, как в комнате тяжело закашлялась Вера. Я ощутила в сердце знакомую ледяную пустоту. Она хоть и запрещала себе даже думать о том, что же будет, если дочь не поправится. Но в глубине души ото дня ко дню зрел страх. Вздрогнув, пожилая женщина снова посмотрела в окно и увидела, как ласкутков, выбравшись на газон, учит её внука ловко кувыркаться в снегу. Перевёрнуто корыто, под корытом крот. Перевёрнуто корыто, на корыте кот читал Саше обещанные стихи. Он как тями под корыт скрежетал, но крота из-под корыта не достал. Крот же лежа в темноте и не думал о коте. Думал Крот, что в этом зале звуки музыки звучали. Думал он, какой талант неизвестный музыкант. Стихи Алексея Анатольевича Шевченко. Это Пушкин написал по обыкновению, поинтересовался шушуня, ведь мы их правильно воспитывали в детском саду. Но Саша, усмехнувшись, ответил: "Нет, не Пушкин. А кто? Ну, один человек. Нелюбимое у окна. Дом стоял в глубине квартала, отгороженный от шумной улицы корпусами других зданий и скоплением угловатых обрубков, когда-то назвавшихся то полями, Сразу после войны, когда район только-только застраивали, юные деревца были здесь долгожданными новосёлами. С тех пор они усердно росли, по максимуму используя хилы ленинградское лето и выкачивая как насосы болотную сырость из почвы. Видимо, в благодарность за это люди в начале каждой весны ученяли над ними пытку, именувшуюся формированием крон. Иногда бог-икуции забывали летот на пять, потом спохватывались, и тогда подрезка превращалась в четвертование. Ибо обрадованные передышкой деревья успевали вымыхать чуть ли не до крыш. Тогда во дворах принимались реветь бензопилы, и дети таскали по дворам ветки и здоровенные с учи. Самые жалостливые выбирали укромные уголки и сажали ампутированные древесные конечности в землю. Второе случалось чудо: и счежевые обрезки и сами размером с полноценное дерево действительно принимались расти. Последнее превращение тополей в лишённые веток столбы случилось в прошлом году. Без сомнения, это было акт уже чистого садизма, не продиктованный никакими практическими соображениями, ибо в воздухе во всю ужевеели новые ветры. Квартал шёл на благоустройство. Это в частности предполагало полную корчёвку сорных пород, к коим были ныне причислены многочисленные многострадальные трудяги тыполя.